Глава двадцать пятая. Где-то в недоступном для обычных людей месте, там, куда ни разу не ступала нога смертного, похоже, в данный момент состоялся весьма интересный разговор двух сестер. В довольно странным и необычном зале, чья архитектура для любого вдруг очутившегося тут существа показалась бы весьма возвышенной, но в то же время слишком уж живой. Ведь помещение состояло из живых растений, что заполняли собой всё вокруг. Они были не только полом и стенами, но и все предметы мебели также были из живых растений. В дальней же части этого зала располагался трон, излившихся друг с другом стволов множества деревьев. На самом же троне сидела на первый взгляд достаточно молодо выглядящая девушка. И единственным, что бросалось в глаза, были белая и гладкая как фарфор кожа, белые волосы и глаза того же цвета. К этому трону подошла вторая девушка, как близнец, похожая на первую, но уже с волосами и глазами антрацитово-чёрного цвета. Она не стала ждать предложения присесть, а подойдя ближе, просто создала из воздуха похожий трон. Но уже из безжизненного черного камня и уселась напротив. Сестра, что привело тебя ко мне в гости? Не часто ты тут появляешься, с легким удивлением спросила беловолосая. Но ты сама знаешь, что в чужих владениях мы чувствуем себя не комфортно, а найти нейтральное место для постоянных встреч не так легко. Да и работы у нас хватает. Вздохнула она. Но я пришла к тебе не для того, чтобы жаловаться на жизнь. Хотелось бы поговорить про мир Элронт. Я тебя понимаю, кивнула блондинка. Это тот мир, в который я помогла тебе переместить твоего потомка? Да, именно он. И за это я тебе позже отплачу. Всё же было бы крайне неприятно потерять якорь в таком перспективном мирке. Основа жить там смертной жизнью мне что-то пока не хочется, отмахнулась она. О чём ты говоришь, сестра? Ты мне ничего не должна. Я сделала это просто так, по доброте душевной. Ведь ты же тоже поможешь мне, если случится такая нужда. Тепло улыбнулась она. Но если хорошо знать эту девушку, то можно было уловить в этой улыбке толику жадной радости. Ой, добрость. Да вот уж с кем играть не нужно, так это со мной. Уж я-то знаю тебя лучше всех. И свет твой далеко не бескорыстен, как считают многие. Вздохнула черноволосая. Сочтёмся. Конечно, свою сестру она знала намного лучше, чем кто бы то ни было. И уж её характер и мотивы были для неё известны сразу. Впрочем, обнародовать этот факт для всеобщего внимания она уж точно не собиралась. Смертным просто нет необходимости это знать. По крайней мере, всем сразу точно. Но если это понадобится для дела, то воспользуется она этими сведениями без промедлений. "Ну хорошо", немного расслабившись, ответила ей сестра. "Так что с этим миром? Никроманты?" сказала, как отрезала богиня. Они излишне усилились и обнаглели, стали лезть на землю, где им быть не дозволено, и попытались осквернить мой храм. Это весьма неожиданно, задумалась Светлая. Они вроде уже давно свои воносы не показывали, спрятавшись от твоего гнева. Да, это так. Но похоже, что-то изменилось. Или они сошли с ума, раз настолько смелели? Хм. Всё может быть. Но в любом случае тут есть и моя вина, что, используя мои силы, они избегают встречи с тобой. Они извращают естественный порядок вещей. И я, конечно, тоже не рада их существованию, задумалась она. Всё же я богиня света и жизни. Слишком уж эти два понятия для людей близки. Хотя я иногда думаю, как было проще, если бы они разделились, мне бы хлопот было поменьше. Вот поэтому я и хотела попросить тебя, чтобы ты связалась со своими жрецами в том мире и попросила усилить слежку за некромантами. Нужно узнать, что они замышляют. В конце концов, ты тоже заинтересована в этом мире не меньше моего. А некроманты могут навредить и тебе, хмыкнула она. К тому же не забывай, что там есть и твой якорь. Хорошо, я все понимаю и поговорю с ними. Лишь кивнула она слегка нахмурившись. Они все также сидят на том континенте? Да. Он все также оккупирован. И выбить их оттуда всё так же не представляется возможным. Слишком уж они много сил накопили. Хотя, насколько мне известно, сопротивление местных жителей так и не подавили. Поэтому и удивительно, что не решились полезть на другой континент, не разобравшись с внутренней угрозой. Да, это странно. Но хорошо хоть что эту проблему они не решили кардинально, убив всех жителей. и превратив в нежить. Вздохнула блондинка. Многие из них иство молятся мне об избавлении от этой напасти. Но поделать я пока просто ничего не могу. Вот потому и не сделали это, что превратя не в нежить столько наших верующих, и мы бы получили повод вмешаться напрямую. А нет, отлично понимают и не идут на такой риск. Для да обычное нежить не может много сделать для них, особенно создавать им комфорт. А создавать высшую нежи для этого слишком расточительно. Опасаясь последствий, они предпочитают содержать живых слуг в качестве рабов. Но нам в какой-то степени это даже на руку. Ведь такой истовой повальной веры добиться крайне сложно. Поток сил от них идёт очень даже неплохой. Это лишь пока. Ты ведь сама понимаешь, что такое не будет лице вечно. Если ничего не изменится, то люди начнут разочаровываться в богах, и после этого могут обратить свой взор и на иную сторону. Думаю, никому из нас не хотелось бы потерять свою паству, а уж тем более отдать её по сути конкурентам. Да, задумалась она. Лучше уж пусть их обратят в нежить. Это будет куда милосерднее, чем потеря души. Но не думай же ты, что эти существа смогут пробраться в этот мир. Он защищен очень хорошо от вторжений извне. Когда ты перемещала душу этого паренька туда, то должна была ощутить это на себе. Мир сопротивляется подобным воздействиям. Да, было нелегко. Но ты же их знаешь. Они всегда находят лазейки, как бы ни был защищён мир. А если такое большое количество людей начнёт массово молиться, то боюсь, проход станет ещё больше. Да не волнуйся. С ними мы всегда справлялись. Так что и сейчас легко задавим, случись подобное, отмахнулась Светлая. Но бывали случаи, когда теряли миры. Ты сама должна это помнить. Нахмурилась Хель. Ты всегда была излишне оптимистично. Здесь такого не повторится. В миг посерьезнела сестра. Я об этом позабочусь. В тот миг, когда настроение светлое изменилось, окружающее пространство тоже поменялось. Пойдя волнами и лозы различных растений, угрожающие зашевелились, как будто еще врагов, посмевших нарушить покой их богини. Вот только к черному трону они так и не приблизились, как будто ощущая исходящую от него опасность для себя. И это не удивительно. Все живое инстинктивно чувствует ту, кто ждет их после смерти в своих чертогах, ту, которая неизбежно настигает всех, и они стараются держаться от нее как можно дальше. Может показаться, что растения не должны этого делать, ведь они не имеют души. Вот только ни в чём нельзя быть уверенным, особенно в чертогах богини жизни. Как знаешь, я хотела лишь напомнить, что подобное всё же возможно. Ладно. Тогда на этом пока и остановимся. Жрицы разберутся с этой проблемой, как это всегда и бывало в других мирах. А нашего внимания требуют и другие миры. Всё же их у нас слишком уж много, чтобы застрять пристальное внимание лишь на одном. Может, ты и права. Но они нанесли мне личное оскорбление такой попыткой. Будь это обычные жаждущие сил маги, я могла бы скинуть наказание на жрецов. Но когда такое совершают некроманты, то я лично прослежу, чтобы они получили то, чего заслужили. Их доставят навстречу со мной, чего бы мне это ни стоило. Устрашающе улыбнулась Тёмная. Это твоё право, понимающий внуло вторая сестра. А сейчас, раз уж мы встретились, то стоит обсудить некоторые другие вопросы. Примерно в это же время в замке на континенте некромантов состоялся не менее интересный разговор. Замок этот на вид хоть и казался вполне заурядным, но вот стоящие на его страже скелеты говорили совершенно обратное. И судя по оставшимся кое-где выбоенным в стенах, перешёл он в руки нынешних хозяев совсем не добровольно. В главном зале этой резиденции некромантов за закрытой дверью, которую в данный момент охраняло всего пара скелетов, и состоялся интересный разговор двух существ. Вот только если внимательно приглядеться, то скелеты оказывались не такими уж и простыми. Начиная с их роста в почти 3 м и заканчивая особой бронёй, взглянув на которую магическим зрением, можно было лишь поразиться тому количеству плетений, что было на них наложено. Первым существом оказался склонившийся в поклоне древний лич, при взгляде на которого чувствовалась его древность и мощь его магии. Одет он был в расшитое золотом одеяние. На его голове же возвышалась своеобразной короной из золота и костей. Вторым тут стояло даже не само существо, а лишь его проекция в реальный мир, выглядевшая скорее как искривлённая тень. Повелитель, я рад, что вы почтили меня разговором, выпрямился после поклона лич. Но что по бу делу вас к этому? А ты как будто не догадываешься об этом. Раздался в ответ ему грозный рик неизвестного существа. Почему я так и не получил энергию, хранящуюся в том храме Хель? Неужели ты решил предать меня? Конечно нет, господин. Воскликнул он своим немного скрипучим голосом. Но к сожалению, нам не удалось притворить наш план в жизнь. Нас раскрыли и не дали совершить задуманное. Вы же знаете, что большие силы переправить на тот континент мы просто не в силах. Поэтому мы просто не могли отправить нескольких младших лечей, а уж тем более кого-то из старших. Их энергию слишком быстро бы засекли. Мы всё это время пытаемся повторно внедрить туда своих людей и завербовать в свои ряды местных баронов. Но ничего не получается. Жрицы богини после неудачной попытки усилили свой контроль за этим храмом. Теперь мы просто не сможем незамеченными подобраться к нему. Нечто жесть во. Ничего не можете сделать сами. Я милосерден, но мое терпение не безгранично. Если ты дальше будешь подводить меня, то может стоить сменить тебя на кого-то более сообразительного. Раздраженно зарычал он. Пока мы не ослабим власть богини. Всё равно не сможем ничего сделать. А, <с Israel> рыкнул в нос он. Я понимаю это. И поверь, мы разрушим их власть и выкинем из-за твоего мира. Но не так быстро. Они крайне могущественны и черпают силы из множества миров. Однако мы умеем ждать. Я не сомневался вас, господин. Подобострастно склонился лич. "Не лебези. Ты тоже окажешь свою роль в их падении и сможешь отомстить хель за все обиды. Види собывай, как только этот мир окажется в моих руках, ты получишь своё вознаграждение. Я вновь смогу сделать тебя шевым, подарю истинной бессмертие и мощь, о которых ты мечтаешь". Все чувства и эмоции вновь будут доступны тебе, даже в большем объеме, чем когда ты был человеком. По силе же ты будешь уступать лишь мне. Я помню ваше обещание, потому и служу вам мой повелитель. Вновь склонился некромант. Вот и хорошо. Тогда забудь пока о храме. Пусть они успокоятся и ослабят бдительность. Лучше сосредоточься пока на поиске других забытых храмов. И лучше будет, если это будут храмы забытых или мёртвых богов. С ними проблем будет куда меньше. Нам, может, и не стоило сразу заваться к храму такой богини, как Хель. Но уж больно шанс был хороший. А сил, скопившихся в ёл таре, было бы достаточно, чтобы дать ей отпор. В более мелких же храмах забытых богов энергии будет куда меньше. Но та же так, она нужна вся, до последней капли. Я вас понял. Мои починенные сейчас и займутся этим вопросом. Вот и хорошо. Потому как на этом континенте все открытые храмы уже закончились, но я уверен, что у людей остались скрытые алтари, где они молятся своим богам. Найди их тоже, прорычал он. Я разберюсь наконец-то с этими мятежниками. Мы стараемся, но они слишком уж хорошо наловчились прятаться. Да и местность эти людишки знают лучше нас. Незаметно скривился лич. Это уже твои проблемы. Найди местных, кто готов предать своих сородичей и знает местность не хуже. Не мне тебя учить. Вы лядешки страшно жадные существа, когда дело касается наживы. И исполнять своё обещание, конечно же, не обязательно. Раздался ехидный смех этого странного существа. Сделаем, повелитель. Вот и хорошо. Тогда жду от тебя положительных новостей, но не смей беспокоить по мелочам, рявкнул он, и в то же мгновение просто исчез после яркой вспышки. Лидж же, раздражённо скрипнув зубами, внимательно осмотрелся и внезапно запустил зелёный сгусток энергии, вставший у стен доспехи. С густо кулирелся о них, не издав ни звука, но в тот же момент доспехи просто начали таить, буквально за несколько мгновений превратившись в неприятную жижу болотного цвета. Ругая себе под нос, Леч не остановился на этом, а все более расходясь стал крушить окружающую обстановку со злобной улыбкой на лице. Но в своих плетениях он ни разу не повторялся, а такое каждый раз по-разному и с различными эффектами. Всё вокруг плавилось, взрывалось, поджигалось, рассыпалось, и не только. Лишь только спустя десяток минут он наконец успокоился и лишь потом уселся на трон, состоящий из костей и черепов, так и оставшийся нетронутым. Вот урод. Как он смеет мне приказывать? Неужели он думает, что поманил бессмертием, и за это я буду лиц у него под ногами, как какой-то раб. Я служу ему лишь до тех пор, пока наши интересы совпадают. А как только план удастся, то его уничтожу первым, заняв его место. Проскрипев, рассмеялся он. Рассмеявшись, он метнул сгусток магии, который прямо сквозь стену улетел куда-то в даль. Не прошло и 5 минут после этого, как в дверь постучали, и вошёл ещё один лич. Но одеты чуть менее богато. Повелитель, вы звали меня? Тут же склонился он, став на одно колено. Да, Стертон. Забрось тот проект по проникновению в храм Хель. Сосредоточься теперь на поиске новых бесхозных храмов. Будет сделано. И ещё. Ты говорил что-то о недавно обнаруженном скрытом храме у нас на континенте. Чуть заинтересованно уточнил носящий корону лич. Да, это действительно так. Мы обезвредили ячейку мятежников и обнаружили там рукотворный храм богини света, скрытый в пещерах. Вот и хорошо. Тогда подготовь ритуал. Я сам поглощу его. Довольно кивнул он. Но, повелитель, разве он не предназначен для высшего, как прочие? выразил своё удивление склонённый. Нет! Этот будет моим, прокричал некромант, тут же сменив тон на угрожающий. И я надеюсь, не нужно напоминать, что с тобой будет, если эта информация дойдёт до него. Конечно, нет. Я верен только вам, мой повелитель, ещё глубже склонился лич. Славна! Тогда поспеши. Не заставляй меня ждать слишком долго, ухмыльнулся король. И да, прикажи прибраться тут. Услышав же эту фразу, лич, попятившийся спиной, быстро покинул это помещение, дабы исполнить выданный ему приказ. Он понимал, каким может быть гневным его господин и что с ним может случиться, разочарую он его. Ведь эту должность блис владыки он занял совсем недавно. После того, как прошлый слуга был из пепелён на месте, принеся неприятную новость. И такого он себе точно не желал, не заряже стал личом, желая жить вечно. Похоже, в округе некромантов начиналась новая игра, которая может закончиться возвышением или полным падением текущего правителя некромантов, древнейшего лича этого мира.